512. Матерь огни йоги Даже многого достигшие духи вынуждены каждодневно, упорно и яро утверждать себя в свете. Ибо тьма велика, и целью имеет их свет заглушить. Этого нельзя забывать. Это естественно и нормально при существующем положении планеты. Светильник должен гореть постоянно, маяку света, подобного тьме.